Господин Пфаундлер что-то орал в рупор, вскакивал на подмостки, сцеплялся с режиссером, давал новые указания, отменял их, опять бежал в зрительный зал и становился за освещенный режиссерский пульт, опять бронился зычным начальственным голосом, который вылетал из мегафона, неузнаваемой искаженной. Во время репетиции господин Пфаундлер был невыносим. У него действительно было множество мелких неприятностей. Например, у дрессированного павиана, умевшего играть на рояле, развалился живот. Фаундлер считал, что это вранье, просто владелец обезьяны получил более выгодное предложение. Но театральный врач разобиделся и заявил, что нет оснований не доверять свидетельству ветеринара, представленному владельцем павиана. Примерно то же случилось и с труппой лилипутов Фаундлеру удалось заключить с ними на редкость выгодный контракт. А Как потом выяснилось, лилипуты подписали его только потому, что английское министерство труда запретило им въезд в Англию, оберегая отечественных лилипутов от опасных соперников. Потом запрет был снят, и коварные малыши применили тактику пассивного сопротивления, добиваясь либо расторжения контракта, либо более приемлемых условий. Но эти булавочные уколы только царапали пфаундера. По-настоящему же его терзала тайная злость на себя за то, что он связался с чертовым тюверляном старый болван. При его-то опыте попасться на удочку такой дребедени, как болтовня художественной ценности. Но он не способен был признаться даже себе, что замысел поставить обозрение, действительно имеющее художественную ценность, сам по себе превосходен, но осуществим только в Берлине. А если сейчас он обречен на провал, то виновато в этом его пфаундлера слепое пристрастие к Мюнхену. Настроение у него было прескверное, все ему было не по вкусу. Любой в любую минуту мог нарваться на неожиданную, ничем не вызванную грубость. Особенную ярость вызывал в нем Тюверлен. А Тюверлен, постояв и послушав вопли Пфаундлера, пошел в буфет. Он подсел к акробату Бьянкине Первому. Их связывала сдержанная и молчаливая приязнь. Взгляды на жизнь этого немногословного человека давным-давно установились. Он работал с совсем еще молодым акробатом, и все в театре знали, у младшего успех, у старшего талант. Искусство Бьянкини I требовало многолетнего труда и незаурядной одаренности, а юнша был просто выдрессированной живой марионеткой. Для того, чтобы обучиться его фокусом довольно было двух 3 лет. Но Бьянкини первый относился к этому философски. Обычной историю есть о чем говорить. Успех всегда выпадает на долю менее достойного. Разве зрители способны понять, что 4-5 сальто прямо с помоста куда труднее, чем 50 с трамплина? Они даже не видят разницы между резиновым человеком, делающим сальто назад, и ремесленником, делающим обыкновенное сальто. Удовольствие от красивой работы получает только сам мастер да несколько знатоков. А зрители ничего не смыслят. Судьба Биенкини Первого живо интересовала Жака Тюверленом. Ведь и в других областях искусства дело обстоит так же, ну, разве что примеры не столь разительны. С глубоким сочувствием следил он за тем, как акробат добивается все большего совершенства в работе, хотя и знает, что публика этого не оценит. Биенкини Первый не проявлял ни малейшей зависти к удачнику, к своему молодому партнеру. Странно только, что он никогда не разговаривал с Бьянкини вторым и даже уборную делил не с ним, а с имитатором музыкальных инструментов Бобом Рихардсом. В отношениях между двумя Бьянкини было что-то затаенное, невысказанное. Тюверлен угадывал в них привкус страдания. К их столику подсел Боб Рихардс, тот самый, который делил уборную с акробатом. В отличие от обоих Бьянкини Он был большой говорун и, прочитав кое-какие писания от Тюверлена, однажды вступил в спор с автором, твердо, хотя и почтительно отстаивая свою точку зрения. В детстве его прочили в раввины. Он изучал талмут в Черновицах и в какой-то галицийской школе, потом удрал с бродячей цирковой труппой, выступал в качестве художника-моменталиста, пользовался успехом. Однажды ему в нос попала краска, вызвавшая тяжелое заражение крови. Ему сделали операцию, изуродовали лицо, особенно нос, но и наградили новым талантом, умением, пуская в ход этот искореженный нос.